Глава пятнадцатая. Старший инспектор Дэви глубоко вздохнул. — Да, — сказал он. — Да, полагаю, вас никто не спрашивал. Все так просто. Он снова погрузился в молчание. — Вы считаете, что с ним что-то случилось, да? — спросила мисс Марпл. — Прошло уже больше недели, — ответил папаша. У него не случился удар, и он не упал на улице, и не попал в больницу в результате несчастного случая. Так где же он? Об исчезновении сообщали в прессе, но никто пока не сообщил нам никаких сведений о нем. Возможно, никто не видел этого сообщения в прессе. Я лично не видела. Похоже, правда, похоже... Папаша продолжал развивать свою мысль, что он и хотел исчезнуть, покинуть отель вот так, среди ночи. — Вы в этом совершенно уверены? — резко спросил он. — Вам это не приснилось? — Я совершенно уверена, — категорично заявила мисс Марпл. Папаша тяжело встал. — Пойду-ка повидаю горничную, — сказал он. Старший инспектор нашел Роуз Шелдон на дежурстве и с одобрением окинула взглядом эту приятную на вид девушку. «Простите, что приходится вас беспокоить», — обратился к ней он. «Я знаю, что вы уже говорили с нашим сержантом. Но это касается того пропавшего джентльмена, каноника Пеннифазера». «О да, сэр, очень милый джентльмен. Он часто здесь останавливается». «Рассеянный», — уточнил папаша. Роуз Шелдон позволила себе сдержанно улыбнуться сквозь маску вежливости. Давайте вспомним. Дэвис сделал вид, что сверяется с записями. В последний раз вы видели каноника Панифазера. В четверг утром, сэр. В четверг девятнадцатого. Он сказал мне, что не вернется ночевать в этот день, а может быть и на следующий день. Кажется, он собирался в Женеву. Во всяком случае, куда-то в Швейцарию. — Отдал мне две сорочки, которые ему нужно было постирать, и я сказала, что они будут готовы следующим утром. — И тогда вы видели его в последний раз. — Да, сэр. Понимаете, я не работаю во второй половине дня. Я вернулась назад в шесть часов. К тому времени он, должно быть, уже уехал. По крайней мере, он был внизу, не у себя в номере. Он оставил там два чемодана. — Правильно подтвердил папаша. Содержание чемоданов изучили, но это не дало ничего нового. — Вы заходили к нему на следующее утро? — Заходила? — Нет, сэр, ведь он уехал. — Что вы обычно делали? — Приносили ему ранний чай, завтрак? — Чай, сэр, он всегда завтракал внизу. — Вы вообще заходили в его номер на следующий день? — О, да, сэр. Роуз была шокирована. Я пришла в его номер, как обычно. Во-первых, я принесла его сорочки. И, конечно, вытерла пыль в комнате. Мы каждый день вытираем пыль во всех номерах. Кровать выглядела так, будто на ней спали. Она удивленно посмотрела на него. «Кровать, сэр?» «О, нет. Просто они были смяты, скомканы». Она покачала головой. «А как насчет ванной комнаты?» «Там лежало полотенце для рук, сэр, влажное. Им пользовались. Я полагаю, что это произошло накануне вечером. Возможно, он вымыл руки прямо перед тем, как ушел. И ничто не указывало на то, что он возвращался в номер. Может быть, поздно ночью, после полуночи. Она с недоумением смотрела на него. Папаша открыл был рот, потом закрыл его снова». Либо Роуз ничего не знает о возвращении каноника, либо она превосходная актриса. Как насчет его одежды, костюмов? Они были уложены в чемоданы? Нет, сэр, они висели в шкафу. Видите ли, он оставил за собой номер. И кто же их упаковал после? Мисс Горинш распорядилась, сэр, когда нужно было освободить номер к приезду другой леди. Понятный, честный рассказ». Но если старая дама права, утверждая, что видела каноника Панифазера, выходящего из своего номера в три часа ночи в пятницу, тогда он, должно быть, в какой-то момент вернулся. Никто не видел, как старик вошел в отель. Неужели он почему-то старался, чтобы его не увидели? Каноник не оставил в номере следов. Он даже не ложился на кровать. Может быть, мисс Марпл все это приснилось? «В ее возрасте это вполне возможно!» Тут ему в голову пришла одна мысль. «А что насчет той сумки, которую он взял с собой в аэропорт?» «Прошу прощения, сэр. Небольшая сумка темно-синего цвета с логотипом B -E A или B -O -A C. «Вы должны были ее видеть!» Это уже упоминавшиеся британские европейские авиалинии и корпорация Британские Заграничные Авиалинии в 1970-х объединившиеся в компанию British Airways. Ах, это, да, сэр! Только ведь он взял ее с собой за границу. Только ведь он не улетел за границу. Он вовсе не был в Швейцарии. Поэтому он должен был ее оставить или он вернулся и оставил ее здесь вместе с остальными вещами. — Да, да, думаю, я не знаю. Наверное, оставил. В голове у папаши невольно промелькнула мысль. — Насчет этого тебе не дали инструкции, не так ли? Роуз Шелдон до этого вела себя спокойно и уверенно, но этот вопрос ее встревожил. Она не знала правильного ответа на него, но должна была знать. Каноник взял сумку с собой в аэропорт, потом его отправили из аэропорта обратно. Если бы он вернулся в Бертрам, эта сумка была бы с ним. Но мисс Марпл не упоминала о ней, когда описывала ему, как каноник вышел из номера и спустился по лестнице. Предположим, он оставил ее в номере, но ее не отнесли в комнату для хранения багажа вместе с чемоданами. Почему? Потому что все считали, что каноник улетел в Швейцарию. Он сердечно поблагодарил Роуз и снова спустился вниз. «Каноник Пенефазер. Загадочная личность этот каноник. Много говорил о поездке в Швейцарию, все так перепутал, что не попал в Швейцарию, вернулся в отель» так скрытно, что никто его не видел и снова покинул его глубокой ночью. Куда? Зачем? Можно ли объяснить все это рассеянностью? А если нет, тогда что затеял каноник Пеннифазер? И что еще важнее, где он сейчас? Спускаясь по лестнице, папаша окинул пристрастным взглядом посетителей гостиной в холле и спросил себя, хоть кто-то из них. «Является тем, кем кажется». Он попал на сцену. Пожилые люди, люди средних лет, ни одного очень молодого человека, милые, старомодные люди, почти все богатые, все исключительно респектабельные, служащие, юристы, священнослужители — У двери супружеская американская пара, у камина семья французов. Ни одного вульгарного посетителя. Никто не выглядит неуместным. Большинство наслаждается старомодным английским послеполуденным чаепитием. Может ли что-то плохое произойти там, где подают старомодный послеполуденный чай? Француз обратился к своей жене с замечанием, которое вполне соответствовало обстановке. «Le five o'clock, c'est bien anglais, est est ce nest pas?» И он одобрительно огляделся кругом. «Five o'clock, то есть традиционный чай в пять пополудни, это так по-английски, правда?» «Le five o'clock», — думал Дэви, выходя на улицу. «Малый не знает, что le five o'clock вымер, как Додо». «Додо, маврикийский дронт», птица с африканского острова Маврикий, вымершая в XVII веке, через сто лет после начала колонизации острова европейцами. У входа в отель в такси грузили огромные американские дорожные сундуки и чемоданы. По-видимому, мистер и миссис Элмер Кэбот отправлялись в парижский отель Вандом. Дом». Стоящая рядом с мужем на тротуаре миссис Элмер Кэббот высказывала мужу свое мнение – «Пендлберри» были абсолютно правы насчет этого отеля «Элмер». «Это и есть старая Англия, такая прекрасная эдвардианская Англия». «Я так и чувствовала, что Эдуард VII может войти в любой момент и присесть за столик, чтобы выпить чаю. Я собираюсь вернуться сюда на следующий год непременно, если у нас окажется лишний миллион долларов или около того», сухо ответил ее супруг. «Что ты, Элмер, все было не так дорого!» Багаж погрузили, высокий швейцар помог им сесть в такси и пробормотал «благодарю вас, сэр», когда мистер Кэббет махнул таксисту. Машина отъехала. Теперь швейцар переключил внимание на папашу. «Такси, сэр!» Старший инспектор посмотрел на него. «Рост больше шести футов, сто восемьдесят три сантиметра». Красивый парень, немного потрепанный жизнью, бывший военный, много медалей, возможно, настоящих, немного плутоват, слишком много пьет. Вслух он спросил: Служили в армии? Так точно, сэр, Ирландская гвардия. Вижу: воинская медаль. Медаль за храбрость для нижних чинов, вручавшаяся с 1916 по 1994 год. Где вы ее заслужили? В Бирме. Как вас зовут, Майкл Горман, сержант? Здесь у вас хорошее место, спокойное место. Вы бы не предпочли Хилтон? Нет, мне здесь нравится. Сюда приезжают милые люди и довольно много любителей скачек, завсегда Т.Ф. Аскота и Ньюбери. Мне от них иногда перепадают хорошие чаевые. А, так вы ирландец и азартный игрок, так? Эхма, что за жизнь без игры? «Спокойный и скучный», — ответил старший инспектор Дэви. — «как моя». «Правда, сэр? Можешь угадать мою профессию?» — спросил папаша. Ирландец усмехнулся. «Не в обиду вам будет сказано, сэр, но, если позволите, я бы сказал, что вы коп». «Угадал с первого раза», — сказал старший инспектор Дэви. «Помнишь каноника Пеннифазера?» «Каноник Пеннифазер. Кажется, я не помню такого имени». «Пожилой священнослужитель!» Майкл Горман рассмеялся. «Так здесь священников, как горошин в стручке!» Этот исчез. «А, вот вы о ком!» Швейцар, казалось, был озадачен. «Вы его знали?» «Я бы не запомнил его, если бы мне не стали задавать о нем вопросы. Но я помню только то, что посадил его в такси, и он поехал в клуб Атенеум. Тогда я видел его в последний раз». Кто-то мне говорил, что он уехал в Швейцарию, но, как я потом слышал, туда он так и не добрался. Кажется, потерялся. Вы не видели его позже, в тот же день? Позже? Нет, не видел. В котором часу заканчивается ваша смена? В тридцать. Старший инспектор Дэви кивнул, отказался от такси и медленно зашагал прочь по Понт-стрит. Мимо него, вдоль самой бровки, с ревом пронесся автомобиль и остановился возле отеля Бертрам, взвизгнув тормозами. Старший инспектор Дэви повернул голову и посмотрел на номер Фан-2266. О чем-то этот номер ему напомнил, хоть он и не смог в тот момент вспомнить, о чем именно. Старший инспектор медленно вернулся назад. Едва он успел подойти ко входу в отель, как шофер автомобиля, который пару секунд назад вошел внутрь, вышел снова. Они с автомобилем подходили друг к другу. Машина была гоночная, белая, длинная и обтекаемая. Молодой человек тоже выглядел словно нетерпеливая борзая со своим красивым лицом и телом без единого дюйма лишней плоти. Швейцар открыл перед ним дверцу, молодой человек запрыгнул внутрь, бросил швейцару монетку и умчался под рев мощного двигателя. «Кто такой, знаете?» — спросил Майкл Горман у папаши. «Рисковый водитель, как минимум. Это Владислав Малиновский. Два года назад выиграл Гран-при, стал чемпионом мира. В прошлом году сильно разбился. Говорят, теперь с ним все в порядке». «Не говорите, что он остановился в Бертраме». «Совершенно неподходящий тип», — Майкл Горман ухмыльнулся. «Он не живет здесь, нет. А вот одна его подруга, да». Он подмигнул. Вышел портье в полосатом переднике с новыми роскошными американскими дорожными сундуками и чемоданами. Папаша стоял и рассеянно наблюдал, как их загружали во взятый на прокат Даймлер и пытался вспомнить, что ему известно о Владиславе Малиновском. «Отчаянный малый». Говорят, что он связан с некой известной женщиной. Как же ее имя? Собираясь отвернуться от красивого портативного платинового шкафа и зашагать прочь, Дэви вдруг передумал и снова вошел в отель. Подойдя к стойке, попросил у мисс Горинч журнал регистрации постояльцев. Мисс Горинч занималась отъезжающими американцами и подтолкнула к нему журнал по стойке. Он полистал страницы. «Леди Селина Хейзи, Литл Коттедж». Мэрифилд Ханс Мистер и миссис Хеннесси Кинг Элдерберрис, Эссекс Сэр Джон Вудсток Бомонд Крэссент, 5 Челтенхэм Леди Седжвик Хёрстинг Хаус Нортумберленд Мистер и миссис Элмер Кэббет Коннектикут Генерал Редли Грин, 14 Чичестер Мистер и миссис Вулмер Пикингтон Marblehead, Connecticut Grafina de Beauville-le-Sapen, Saint-Germain-Anle Miss Jane Marple, saint Mary Mead, Match Benham Polkovnic Lascomb, Little Green, Suffolk Mrs Carpenter, Dostopochtene, Elvira Blake Canonic Pennyfather, Chadminster Mrs Holding, Mr Holding, Miss Audrey Holding, Manor House, Carmanton. Мистер и миссис Райсвилл, Вэлли Фордж, Пенсильвания. Герцог Барнстейбл, Дункасл Северный, Девон. Срез того типа людей, которые останавливались в отеле Бертрам. Дэви подумал, что здесь прослеживается некая схема. Когда он закрывал журнал, ему в глаза бросилось имя на более ранней странице. Сэр Уильям Ладгроув. Тот самый судья Лад Гроув, которого опознал полицейский на месте ограбления банка. Судья Лад Гроув и каноник Пеннифазер — оба постояльца отеля Бертрам. «Надеюсь, вам понравился чай, сэр?» — рядом с ним стоял Генри. Он говорил учтиво, с легким беспокойством безупречного хозяина дома. «Самый лучший чай за много лет», — ответил старший инспектор. Он вспомнил, что не заплатил за него — и попытался это сделать, но Генри протестующе поднял руку. «О, нет, сэр, мне дали понять, что ваш чай за счет заведения. Приказ мистера Хамфриса». Генри отошел. Папаша остался в нерешительности. Должен ли он предложить Генри на чай или нет? Досадно было думать, что Генри знает ответ на этот светский вопрос гораздо лучше его самого. Шагая по улице прочь от отеля, Дэви внезапно остановился – Достал свою записную книжку и записал имя и адрес. Нельзя было терять времени. Затем подошел к телефону автомату. Он собирался рискнуть. Чего бы ему это ни стоило, он будет следовать своей интуиции и пойдет до конца.